Глава 14. -я. Опознание лиц «Повтори-ка еще раз, как его зовут?» – переспросил Ричард Дэйн по-русски. «Адмирала?» – уточнил Панин, в свою очередь на языке Ричарда. «Ты же смотрел документы. Туго у меня покуда с вашими местными именами-отчествами». «Понятно. Но так как?» – Павел Львович Гриценко. Интересная личность. «Оба представителя разведывательных ведомств?» Старались больше общаться, совершенствуя произношение, раз выпала такая возможность. Поэтому темы их общения были самые разнообразные. Расскажи-ка мне про него, Роман, свои личные впечатления. Разрешается подробно и даже можно повторить старые для отработки речи. И Панин рассказал, а когда он закончил, Ричард снова уточнил. Значит, у него были сыновья и оба служили во флоте? Панин кивнул. Этот американский парень нравился ему все больше. И сколько было бы сейчас тому, кто выжил? Панин выдал результат несложного подсчета. Знаешь, к чему я все это? Для развития речи или я не угадал? Похоже, Роман, я знаком с одним дядечкой из этой семейки. Да? Ей-богу. Вначале я как-то забыл его фамилию и, как ни старался, не мог вспомнить. Надо доложить начальству. Твое дело. А вообще, я претендую на аудиенцию с адмиралом. Что, уже все бумаги изучил? Да нет, вообще-то, вы тут столько их настряпали. Как стать, мой русский? Идешь вверх, просто диву даюсь твоим успехам.